1 сентября. Первый раз в первый класс. Школа рядом. Я засекала. Идти ровно две минуты. В 8.15 нужно было стоять в школьном дворе под табличкой 1А. Муж разбудил меня в 7. Сам встал в половине седьмого. Почему так рано? спросила я. Пока умоемся, пока позавтракаем. Вставай. А может ты его отведешь, а я попозже приду. Ты что? Как ты можешь такое говорить? У нас сын в первый класс идет. «Все равно все опоздают», – бубнила я, выползая из кровати. «Вася, вставай! Ты же не хочешь опоздать в школу?» – пошел будить сына муж. «Хочу. А можно?» – спросил Вася, закрываясь с головой одеялом. «Нельзя, ты же в первый класс идешь», – воскликнул муж. «А завтра в первый класс можно?» – сделал еще одну попытку сын. «Нет, сегодня же праздник». Как-то с надрывом воскликнул муж. Вася встал и сонно поквылял до окна. Шел дождь, было пасмурно. «Там еще никто не идет», — сказал Вася. «Разбуди меня, когда там дети пойдут». Сын бухнулся опять в кровать. «Все дети давно встали, умываются, одеваются, завтракают», — выступал муж с пламенной речью. «Потом они нарядные пойдут в школу. Ты запомнишь этот день на всю жизнь». Такое только раз в жизни бывает. «Ты что, нервничаешь?» Спросила я ласкового мужа. «Я? Нет, я не нервничаю», заорал муж. «А мультики?» уточнил Вася. «Какие мультики? Иди принимай душ», строго сказал отец и достал из шкафа еще одну рубашку. Три штуки уже висели на стуле, но он, видимо, от волнения забывал, что их достал. «Можешь просто умыться и зубы почистить», — сказала я сыну. «Вот, начинается». Муж грозно ткнул в меня пальцем. «И это только 1 сентября. А что дальше будет? Он будет выходить в последний момент, неумытый, кое-как одетый. В душ, Вася, в душ!» Сын хотел спать, поэтому не стал спорить. В ванной он включил воду, прислонился к бортику и заснул с зубной щеткой во рту. «Вася, мы же опоздаем!» – ворвался в ванную муж. «Куда?» – испуганно спросил ребенок. «В школу!» – муж очумело смотрел на сына. «Так, вылезай, надевай домашнюю одежду. Можешь просто майку и трусики пока надеть», – сказала я сыну. «Почему?» – возмутился муж. «Он что, будет в трусах завтракать?» «Нет, давай он будет пять раз переодеваться в пол полвосьмого утра», – сказала я, Надеюсь, достучаться до здравого рассудка мужа. А в чем он пойдет в школу? спросил меня муж. В штанах, рубашке и куртке». Я начинала злиться. Там все давно приготовлено. Еще с вечером, как ты любишь. А что ты сердишься? Я просто спросил. Сели завтракать. Я даже нашла мультики по телевизору. Муж закатывал глаза, заламывал руки. Это не дело. Нельзя перед школой смотреть мультфильмы. Мы так никогда не выйдем», – прокомментировал он. «Ладно, сегодня можно». «Ты же сам наверняка завтракал подо что-то», – сказала я заполошному мужу. «Я завтракал под пионерскую Зорьку, под радио, а не под телевизор. А я завтракала под Пугачева на пластинке», – вспомнила я. «А Зорька и Пугачева это кто?» – спросил сын. «А пластинка – это что?» «А это какая?» «Вася, доедай, да я тебе потом все объясню», – сказала я. нет все всё-таки под телевизор нельзя», – стоял на своем муж. «Хорошо, давай ему Эхо Москвы включим или диск с классической музыкой поставим. Тогда он точно до школы не дойдет, уснёт за столом». «Я же о другом говорю, я же не против. Просто мультики можно и в другое время посмотреть». «Отлично». Давай ребенок будет завтракать под Евроньюз. Вася, пока мы припирались, уснул. «Вася, ты помнишь, в каком классе ты будешь учиться?» – разбудил его вопросом муж. «В первом А...» – устало ответил ребенок. Этот вопрос муж задавал ему каждый день, думая, что если сын пойдет в другой класс или забудет букву, то случится что-то страшное. «А когда я буду учиться в первом Б...» «Просил Вася. «Никогда. Всегда будешь учиться в первом А», сурово сказал муж. Вася зарыдал. Я бросила тушь, которой пыталась накрасить ресницы, чтобы не попасть в просонье в глаз, и побежала выяснять, что случилось. Ребенок рыдал и кричал, что он не хочет всю жизнь учиться в первом А. Муж скакал вокруг сына и говорил, что он не то имел в виду, не так выразился». А мама мне рассказывала, что она и в А училась, и в Б, и даже в Д классе, — схлипывал Василий. А бабушка сказала, что моя мама вообще потом не училась, а валялась с книжкой и даже завтракала в постели. И в школу ходила два раза в неделю, и что все равно она самая умная была. «Маша», — подошел ко мне муж, — «скажи нашей бабушке, чтобы она не рассказывала внуку про...» Про... Про что? Про все? И мы еще рано это знать. Я успокоила Васю, пообещав ему все буквы на свете. Вася, а как зовут твою первую учительницу, помнишь? Опять пристал к сыну муж. Помню, ответил Вася и задумался. Ну, Александра Светлановна. Может, все-таки Светлана Александровна? Может быть, легко согласился Вася. «Маша, а им покажут, где там туалет?» – обратился муж ко мне. «А как ты думаешь? А у них там будут шкафчики для одежды?» «Нет, крючки будут». «А почему не шкафчики?» «Слушай, отстань, а!» «А они будут руки перед завтраками мыть?» «А на переменах за ними будут следить?» «А у них есть дежурный врач на случай, если Вася упадет или ударится?» «И тут до меня дошло!» Муж просто боится идти в школу. Он нервничает, поэтому орёт все утро. Мне его даже жалко стало. С другой стороны, я тоже нервничаю, но не оружие. «Пожалуйста, успокойся», – попросила я мужа. «Ничего страшного, быстро сходим, вернемся. Я буду тебя за руку держать, чтобы ты не боялся». Я помогла сыну одеться. Белая наглаженная рубашечка, брюки, новые ботинки – «Маша, посмотри, у него же все лицо в шоколадном йогурте!» Сказал муж. «Надо умыться!» Вася двумя привычными движениями, белыми рукавами рубашки, стёр остатки йогурта. «Вася!» – в панике заорал муж. «Ничего, все равно в куртке не видно!» – махнула рукой я. «Как это не видно? Вы что, совсем уже?» Муж чуть в обморок не свалился. «Надо переодеваться, срочно!» У нас есть запасная белая рубашка. Почему у нас нет запасной белой рубашки? Я тем временем уже успела переодеть сына в чистую рубашку. Мы стояли в прихожей. Вася держал белые хризантемы. Пойдем, пойдем, торопил сын. «Сейчас. Я еще не готов!» – отвечал муж, который встал раньше всех и собирался тоже дольше всех. Он один раз снял ботинки и пошел за мобильным телефоном в комнату. Потом ходил за ключами, потом за носовым платком. «Не волнуйся ты так!» – сказала я. «А я и не волнуюсь!» – заорал муж. Во дворе школы толпились дети с родителями. Собирались, как я и думала, минут сорок. Детей построили по парам и сказали, что сейчас пойдем. Через десять минут еще раз построили. И еще через десять минут. «Мама!» – закричал мальчик. «У меня букет тяжелый!» «Можно я его уже отдам учительнице?» «Нельзя», сказала мама. «Вот же учительница. Пусть возьмет и сама держит. А то я больше не могу», возмутился мальчик. «Рано», ответила мама. «Посмотрите, у меня глаз нормальный», обратилась ко мне другая родительница. «Да, все в порядке», ответила я. «А то букетом в глаз попали», пояснила она. «Ой, смотрите, девочка в гольфиках. У неё же ноги синие и в пупырышках. Мамаша с ума что ли сошла? Я на своего колготки надела, холодно же». А дети тем временем не могли оторвать взгляд от гипса учительницы. Из гипса торчали посиневшие от холода пальцы с красным педикюром. «Сколько ещё здесь стоять?» – спросил мальчик у всех взрослых сразу. Он держал за руку девочку, которая сладко спала стоя. Ровненько стояла и спала прижавшись щекой к букету. Глядя на нее, я тоже начала позевывать. «Я не хочу стоять, я хочу уже в класс, почему мы не идем?» возмущался мальчик. «Видишь, все стоят, никто не ноет», попыталась подбодрить его мама. «Ну и что? А я буду ныть, я посидеть хочу». «Перестань себя так вести». «Не перестану, все, я пошел сам». Ребёнок отцепился от спящей девочки. Та открыла глаза, поморгала и опять заснула. «Ладно, сдалась мама мальчика. Потерпи еще немного, а потом мы пойдем в детский магазин покупать тебе подарок». «Договорились?» «Большой?» – уточнил мальчик. «Средний». «Я тоже хочу подарок», – сказал Вася. «И я хочу», – проснулась девочка. «И я, и я», – пронеслось по шеренге. «Будет, всё будет!» – дружно зашипели мы, мамы. «А подарки каждый день после школы будут?» – уточнил тот мальчик. «Нет, не каждый», – сказала мама. «А почему?» «Потому что подарки дарятся только по праздникам». «А когда следующий праздник?» «Когда ты школу закончишь?» – ответила мама и, подумав, добавила. «На одни пятерки и четверки. Дети этот диалог слушали внимательно. «А сколько еще учиться?» – спросил Вася у мамы мальчика. «Долго, 11 лет», – ответила мама. «Мы сделали большие глаза, потому что дети глубоко задумались и неизвестно, чем это могло закончиться. Нам уже надоело выстраивать их по парам. Когда вы закончите первый класс, мы вам тоже сделаем подарки», сказала другая родительница, предотвратив нытье и скандал. Надо было бабушку с дедушкой позвать, сказала я мужу, все с родственниками. Там действительно была одна девочка из другого класса, вокруг которой толпилось человек 15, и всем находилось дело. Они вытирали ей рот, поправляли ботинки, забирали, отдавали букет, фотографировались по отдельности и все сразу. Не надо, бабушку, сказал муж. Она бы, я даже боюсь подумать, что бы она сделала. Что? Как минимум, напоила бы всех родителей с шампанским, накормила бы детей белишами или пирожками, устроила бы танцы и вышла замуж со завхоза. «И это только навскидку», – перечислил муж. «А потом они бы все пошли к нам пить кофе с коньяком». «Выпить бы сейчас», – сказала родительница. «И закусить. Я позавтракать не успела», – ответила ей другая мама. «Еще на работу ехать». Панура заметила первое. Наконец пошли. Линейка прошла мирно и быстро. Накрапывал дождь. Выпустили белых голубей, которых дети не заметили. Все мамы спрашивали. Голубей видели? Дети говорили, что никаких голубей не было. Зато все заметили, как в окне застряли воздушные шарики. Там их выпускали из двух открытых окон. Одна учительница выпустила, а у другой шарики никак не улетали. Она их и так выпихивала, и сяк. Дети не хотели, чтобы шарики улетали в небо, поэтому расстроились. А сонная девочка даже расплакалась. Принесли девочек с колокольчиками. Один мальчик-выпускник пробежал дистанцию почти бегом. Ему досталась крупненькая первоклассница. Она изо всех сил трясла колокольчиком, подпрыгивая на плече длинного и тощего юноши. Линейку быстро свернули, все замерзли. Потом первоклассников разобрали одиннадцатиклассники и повели назад в школу. Я фотографировала, поэтому услышала, как девочка-выпускница говорит Васе. «Давай ручку, бедненький. Ты еще не знаешь, что тебя ждет». «А ты меня будешь ждать?» – спросил Вася. «Нет, не буду», – сказала она. «Жаль. Я бы тебе свою комнату показал», – сказал Вася. «Детей увели в класс. Мы ждали во дворе». «Он в туалет, интересно, не хочет?» – спросил муж. «Не знаю», – ответила я. «А он запомнит этот день?» Муж уже расслабился и был настроен лирически. «А ты помнишь?» «Помню, что мой друг Мишка был в белом берете, и мы бежали быстрее всех, чтобы занять первую парту, а нас все равно рассадили. Больше ничего не помню». «Вася, ты с кем сидел?» «С мальчиком или с девочкой?» – спросила я, когда сын вышел из школы. «Не помню», – ответил Вася. «Пошли в магазин за подарком».